Привет, Филимон! Угу, uh -huh. здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, а к нам с тобой опять пришло письмо! Угу, uh -huh. как я люблю, когда к нам письма приходят! Нам пишет Мила из Сталина. Она посмотрела мультик про пингвинов. И ей стало очень-очень интересно. Умеют ли пингвины на самом деле танцевать? Угу, конечно умеют. Я же вот умею. Смотри, как я хорошо танцую. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Филимон, ты же не пингвин. Ну да, я Филин. А давай тогда спросим у дяди Лёши. Он про пингвинов должен знать всё. Давай. Ужасно, интересно, всё то, неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Умеют ли пингвины танцевать? Ну, конечно, умеют, а как же? Танцевать умеют все виды животных. Но, разумеется, каждый из видов танцует своему виду положенный особый танец. И, разумеется, все эти танцы с человеческими танцами и плясками, сравнивать можно только очень-очень относительно. Человеческий танец имеет магическое значение, исходно. Танцем, особыми движениями, подражанием движению разных видов животных, подражанием телодвижениями, ну, в общем-то, очень-очень серьезным и опасным и жизненно важным проявлением сил природы, например, дождю, страшному, могучему ветру, урагану, молнии. Извержению вулкана, землетрясению, лесному пожару. Вот чему подражают первые исходные человеческие танцы. И подражая всем этим явлениям, а также разным видам животных, и тем видам, на которых охотились, ну, например, танец бизона у североамериканских индейцев, и тем видам, которых смертельно боялись, от которых хотели спастись. Танцы кобры, например, в Юго-Восточной Азии. Пытались люди повлиять... на силы природы и на виды животных благоприятным для себя образ Животные танцуют вовсе не для того, чтобы, так сказать, заклясть погоду или что-нибудь в этом роде. Танец, ну, поставим это слово в кавычки, когда мы говорим о танцах животных, точно так же, как мы, говоря о языке животных, обязательно должны иметь в виду, что понятие это надо ставить в кавычки. Танцы у животных всегда имеют ритуальное, особенное раз и навсегда – Правда, в какой-то степени оно изменяется, это явление. Но, в общем-то, оно раз и навсегда характерно для одного конкретного вида. Оно, так сказать, выстроено эволюционным процессом за сотни тысяч, а то и миллионы лет, в определенную последовательность телодвижений и обязательно каких-то звуков тоже. Танец, так сказать, без, опять-таки, в кавычках, пения, ну, по крайней мере, у птиц, очень редко встречается. Хотя встречается. Ну, например, есть несколько видов райских птиц. Очень красивые, ярко окрашенные, небольшие птицы. Главным образом, живущие на Новой Гвинеи, на восточных островах Индонезии и в Северной Австралии. Есть птицы, которые танцуют на длинных горизонтальных ветках. Изумительной красоты, бешеном ритме. Такие, знаете, брейки, хип-хопы. Совершенно замечательные танцы, при этом совершенно бесшумно. Они живут так В таких экологических системах, в их местах обитания есть вот всегда достаточно хищников и хорошо слышащих хищников с прекрасным слухом. Так что этим птицам звучать особенно ну, все-таки не приходится. Слишком опасно. А убедить-то э, самочку э, в том, что вот именно этот самец, этот петушок райской птицы, самые райские и замечательные, и желанные, и прекрасные, э, ведь убедить самку совершенно необходимо. Вот и получается. Совершенно бесшумно. Ну, очень-очень интересно. Они танцуют и пляшут. Но ведь, в общем-то, у нас же речь о пингвинах. Пингвины, да, конечно, они кричат. Их звуки, это что-то среднее между карканьем кряканьем и э, таким, знаете, кликушеством. Я бы вам что-то в этом вроде изобразил, боюсь голос сорвать, а мне еще довольно много рассказать вам надо. Очень резкий, очень особый звук. Конечно же, э, звуки эти они издают не всегда и не всегда одинаковые э, и пользуются ими для того, чтобы в правильное, нужное время подавать нужные сигналы. Что же касается танцев, то танцы их заключаются главным образом в том, что они кивают друг другу головами, закидывают голову, звучат, а потом несколько раз друг другу кивают. Причем в их танцах есть еще и такое движение, когда голова закидывается, ну, почти. на спину. То есть это не просто вертикально вытянутая шея, да а шея, даже отклоненная назад. И потом из такого положения делают глубокий, почти до земли поклон друг другу. Ну, например, императорские пингвины. У мелких пингвинов танцы э, более подвижные. То есть они тоже, конечно, и кивают, причем они кивают некоторые виды направо и налево, направо и налево и вперед. Особенно ярко такой танец выглядит у пингвинов, у которых Яркий золотой пучок на макушке, но не только у них. Да, у маскового пингвина, у него белые и черные полосы на физиономии очень яркие, он тоже показывает правую щеку, левую щеку, правую щеку, левую щеку, и поклон, и э -э, расшаркивается при этом. Но он именно расшаркивается. Танец подскакиваниями типа степа все-таки не сопровождает. Он может топать землю ногами, но это только в случае необходимости. На самом деле, танец всегда происходит у пингвинов, когда самец и самка прочно на одном и том же месте каждый встали друг против друга. Потому что вокруг еще громадное количество пингвинево народу, и все пляшут. То есть, верхняя часть, да, шея и голова. Главным образом участвуют в пингвиних плясках. Что же касается мультипликационных пингвинов, то, ну, господа, в мультфильм есть мультфильм. В мультфильмах чего только не бывает. Мышь Микки Маус ведет корабль и поет хи-ю-ли-хей, хи ю ли э, Кроме того... Э, В мультфильмах последнего времени, где стараются очень точно изображать животных, а с помощью компьютерной графики современно это можно сделать действительно с большой точностью. И пингвины очень похожи в этом фильме на настоящих пингвинов. Можно их в мультфильме заставить делать самые невероятные вещи. На то он и анимейшн, мультипликационный фильм. Все это рисованное. конечно же, не настоящее. Так что я вам желаю получить массу удовольствия от этого веселого фильма, но только не надо к нему относиться как к пособию по зоологии пингвинов.